Глава 11. Поверив Ричарду, Хельтруда принялась искать пути к бегству. Она прекрасно знала этот дом и всех слуг, и поскольку её послушание ни у кого не вызывало сомнений, её пускали повсюду, и она могла распоряжаться слугами по своему усмотрению. Лучше всего будет дождаться часа, когда тебе принесут обед, а потом унесут посуду. Тогда у тебя в запасе будет больше времени. И хватится тебя очень нескоро. Позади дома у конюшни есть ворота на выгон. Я могу приказать Джехану вывести твоего пони попостись на травке, а то лошадка давно уже застоялась. За конюшней у ворот растут кусты. Я спрячу там седло и упряжь. А когда все будут заняты делами по дому, я выпущу тебя с чёрного хода. Но ведь твой отец к тому времени уже вернётся, засомневался Ричард. После обеда он обычно спит. Если он и захочет на тебя взглянуть, чтобы убедиться в том, что птичка по-прежнему в клетке, так это случится наверняка ещё до того, как он сядет за стол. Да и для меня так будет лучше. Кто заподозрит меня в пособничестве, если все будут знать, что я, как мне и приказали, провела утро с тобой? Вот будет потеха, когда тебе принесут ужин, а птичка-то уже улетела, даром что окно и дверь заперты. вымолвила Хилтруда, воодушевлённая своим хитрым замыслом. Наверное, начнётся такая ругань, сказал Ричард. Ведь кто-то же открыл мне дверь, а я стану всё отрицать, и на кого бы из слуг ни пало подозрение, буду утверждать, что тот постоянно находился у меня на глазах и после обеда не приближался к твоей комнате. В крайнем случае, решительно объявила Хилтруда, Я скажу, что, наверное, сама забыла запереть дверь, когда уходила от тебя. Ну что, отец со мной сделает? Ведь куда бы ты ни сбежал, он будет уверен, что поймал тебя в ловушку, женив на мне. А ещё лучше, если именно я принесу тебе обед и унесу тарелки. Тогда никто из слуг не будет виноват. Это будет выглядеть вполне правдоподобно. Ведь жене нужно привыкать прислуживать своему мужу. А ты не боишься отца, спросил удивлённый Ричард, с уважением и восторгом глядя на девушку и не очень охотно соглашаясь подвергнуть её опасности. Боюсь, конечно. То есть боялась, но теперь, что бы ни случилось, стоит потерпеть. Мне пора уходить, Ричард. Сейчас в конюшне как раз никого нет. Доверься мне и жди, и не падай духом, а уж я сделаю всё как надо. Когда девушка уже выходила из комнаты, Ричард, всё ещё размышлявший над её ободряющими словами и девившийся произошедшей в ней перемене, словно и не была она столь печальна и подавлена нынче ночью, подавая ему свою ледяную руку, признался с чувством: "Знаешь, Хилтруда, мне кажется, что моя женитьба на тебе, пожалуй, не самое страшное, что могло со мной случиться". И поспешно добавил: Но этого и не случилось. Хильтруда сделала все, что обещала. Она принесла Ричарду обед и посидела с ним, ведя ничего не значащую беседу. Такой разговор она могла бы вести с каким-нибудь незнакомцем, который хоть и неохотно, но принимает ее общество. Проголодавшийся Ричард обращал больше внимания на еду, чем на слова, и ему почти не приходилось притворяться. Если бы кто-нибудь их и подслушивал, он не заметил бы ничего подозрительного. Хилтруда отнесла посуду на кухню и вскоре вновь пришла в комнату Ричарда, предварительно убедившись в том, что все слуги заняты в доме по хозяйству. Из коридора, что вёл в кухню, деревянная лесенка, ведущая в крипту, была не видна, так что Ричард с Хилтрудой без особой опаски спустились вниз и выскользнули из дома через чёрный ход. Недалеко от того места, где ночью прятался гиацинт, затем под прикрытием конюшни последовал короткий, но стремительный бросок через двор к воротам в чистоколе. В кустах мальчик обнаружил принесённое Хилтрудой седло, уздечку и прочую упряжь. Пони радостно подбежал к своему молодому хозяину. У тыльной стены конюшни Ричард поспешно оседлал свою лошадку. Вывел её в повоаду через выгон и далее к реке, где можно было скрыться в прибрежной полосе деревьев. Лишь после этого мальчик застегнул подпругу и сел в седло. Теперь, если всё пойдёт как задумано, его хватится лишь к вечеру. Хилтруда поднялась из скрипты наверх и с невинным видом принялась за домашние дела. Она старалась держаться всё время на виду у челяди и вела себя как подобает хозяйке манора. Дверь в комнату Ричарда она заперла, поскольку даже если дверь забыли запереть по недосмотру, и пленник воспользовался этим обстоятельством, то было совершенно ясно, что и у десятилетнего мальчика хватит ума запереть её за собой, дабы никто ничего не заметил. Когда пропажу обнаружат, у Хельтруды будет возможность отпираться до последнего, мол не помнит, заперла ли она комнату. В крайнем случае признает, что может быть и забыло. А тем временем, если всё пойдёт удачно, Ричард вернётся в аббатство и придумает какое-нибудь объяснение тому, почему он без спроса уехал из монастыря, дабы его не считали своевольником, который сам накликал столько бед на свою голову. Но это уже забота Ричарда. Своё дело Хилтруда сделала. К несчастью, вышло так, Что около полудня слуга, который выводил на выгон пони Ричарда, обнаружил, что один из коней прихрамывает и повёл его прогулять на выгоне. Он не поверил своим глазам. Пони исчез. Первая пришедшая ему в голову мысль была о воровстве. Он уже собрался было кричать во весь голос о краже на выгоне, но потом решил вернуться в конюшню и проверить, на месте ли седло и упряжь пропавшего пони. что могло бы придать делу несколько иной оборот. Да и зачем красть наименее ценного из гулявших на выгоне коней? Зачем красть среди бела дня, когда воровать ночью куда безопаснее? Пораскинув мозгами, слуга кинулся в дом, крича во весь голос, мол, пропал пони жениха, причем с седлом и всей упряжью, и не худо бы хозяину проверить, по-прежнему ли молодой лорд находится под замком у себя в комнате. Не желая верить в случившееся, Фальк Эстли бросился в комнату Ричарда. Он обнаружил, что дверь заперта, как и положено, однако комната пуста. Фальк испустил гневный вопль, заставивший Хилтруду поднять голову, склонённую над пяльцами с вышиванием. Однако она с невозмутимым видом продолжала свою работу, пока дуд отцовский гнев не достиг комнаты, где она сидела. «Кто это сделал? Кто заходил туда? Какой дурак, болван, и вы этаке оставил дверь незапертой? Или кто-то выпустил его умышленно? Я найду этого предателя, кем бы он ни был. Отвечайте, кто относил обет этому сопляку?» Слуги, стараясь держаться подальше от разгневанного хозяина, в один голос утверждали, что знать ничего не знают. служанки мялись, поглядывая друг на друга, однако не торопились выдавать свою хозяйку. Собравшись с духом, который в последнее время значительно укрепился, Хилтруда отложила в сторону пяльцы и твёрдо сказала, как бы и не собираясь защищаться. Отец, вы же знаете, что за обедом ему прислуживала я. Вы же видели, как я выносила посуду. Разумеется, я заперла за собой дверь. насколько я помню. С тех пор никто в эту комнату не заглядывал, сэр. Да и никого туда не посылали. Во всяком случае, я не посылала. — Вы уверены, мадам? — прорычал Фальк. — Или вы заявите мне, что мальчишка никуда не сбежал и сидит сейчас там, где ему положено? — Если вы заходили туда последней, то именно вы и виноваты в том, что он удрал. «Должно быть, вы забыли запереть дверь, иначе как бы он вышел? Как можно быть такой глупой?» «Нет, дверь я запирала», — возразила Хильтруда, но на этот раз уже менее уверенно. «Ну, а если забыла», — вымолвила она, почти сдаваясь, хотя я точно помню, что запирала дверь, то не все ли теперь равно? Он ничего не может изменить, да и никто другой тоже. Я не вижу причин так волноваться. Она не видит причин волноваться, возмутился Фальк. Да вы, мелочка, не видите дальше собственного носа. Ведь мальчишка побежит прямо к оньку к своему аббату, занятную же историю он ему расскажет. Рано или поздно, Ричард всё равно вернётся бы в аббатство, смиренно заметила Хилтруда. Нельзя же его вечно держать в заперти. Да, всё так. Он вернулся бы, но не сейчас, когда ещё не поставил свою подпись на брачном договоре, и мы не согласовали ещё нашу версию случившегося, не заставили его придерживаться её, не убедились в том, что он окончательно смирился. Ещё пару дней, и всё было бы в порядке, как положено. Нет, я не дам ему уйти просто так, мстительно вымолвил Фальк и решительно повернулся к перепуганным слугам. Живо седлайте моего коня. Я еду в погоню. Наверняка он поехал в аббатство через Итон. Я его за уши назад притащил. Стоял ясный день, и Ричард не решился открыто ехать по дороге, даже по окраине деревни. Конечно, по дороге он мог бы ехать быстрее, однако слишком велик был риск повстречаться с кем-нибудь из лейтнских крестьян. который вполне могли схватить его и притащить обратно к фальку Эстли, дабы выслужиться перед хозяином. Помимо этого дорога проходила через Итон. Ричард решил держаться лесной полосы, что шла к западу вверх по реке и тянулась около полумили, постепенно истончаясь и переходя в ряды одиночных дубов, что стояли у самой воды. Далее, ближе к северну Лежали изумрудно-зелёные луга, совершенно голые, без единого деревца. Здесь Ричарду пришлось держаться подальше от реки и ехать вдоль края лейтенских полей, где росли редкие кусты, дававшие беглецу хоть какое-то прикрытие. Ещё выше по реке, куда и нужно было ехать Ричарду, в излучине северно, раскинулись заливные луга с отдельно стоящими на небольших холмах деревьями. По счастью, на северном берегу реки находился южный край Эйтонского леса, дававший Ричарду прикрытие на протяжении почти половины дороги до Роксетера. Это означало, что путь выйдет более длинным, однако тут можно было не опасаться погони и не рисковать быть узнанным и схваченным. Как бы то ни было, в Роксетере Ричарду появляться не следовало. Ему оставался единственный путь — Роксетер. Перейти северн вброд неподалёку от деревни, но вне видимости из манора, после чего выехать на дорогу, идущую по южному берегу, и по ней прямым ходом до города. Места эти Ричард знал хорошо и поехал лесом напрямик, причём так торопился, что даже слетел со своего полника, когда тот угодил ногой в борсучью нару. Слава богу, мальчик упал на груду опавших листьев и ушибся не очень сильно. А испугавшийся сперва пони быстро успокоился и сам подошёл к своему хозяину, готовый продолжать путь. После падения Ричард пришёл к выводу: поспешишь людей насмешишь. Весьма предусмотрительно он сбавил шаг, покуда не выехал на более открытое место. Ричард не особенно размышлял по поводу своего самовольного отъезда из монастыря. Он собирался просто поскорее вернуться. И после всех тревог обрести желанный покой, какие бы выволочки и наказания его там ни ожидали, и какими бы разными ни были взрослые, Ричард изучил их достаточно, чтобы понимать, что пропавшего и затем найденного ребёнка сперва крепко обнимут, а затем наверняка тут же наградят оплеухой, если, конечно, оплеуха не опередит крепкие объятия. Однако Ричарда всё это не беспокоило. Теперь, когда его насильно лишили занятий, брата Павла, товарищей и даже строгого взгляда отца-аббата, мальчик желал одного поскорее вернуться обратно, обрести безопасный кров и умиротворяющий монастырский распорядок дня, который как бы укрывал Ричарда уютным тёплым плащом, если бы мальчик пороскинул мозгами Он мог бы просто поехать на мельницу, что стояла на реке подле Эйтона, либо отправиться в сторожку лесничего. Однако это даже не пришло Ричарду в голову. Он стремился в аббатство, как птица к родному гнезду, а помимо монастыря у него не было другого дома, даром что он был лордом Итона. На южном краю Рокситера, сразу по выходе из леса, начиналась хорошая дорога, шедшая до самого брода Эти две мили Ричард преодолел довольно быстро, однако не настолько быстро, чтобы не привлечь к себе внимание кое-кого из встречных крестьян, которые занимались своими повседневными делами. Он не встретил никого из знакомых и коротко отвечал на приветствия, не задерживаясь. Вот уже показалась прибрежная полоса деревьев у брода, над водой склонились несколько ив, над ними виднелась крыша церкви. Сама же деревня и маннер находились в стороне. Ричард осторожно подъехал к деревьям, спешился там и внимательно осмотрел сам брод подлине большого островка и дорогу, ведущую от деревни к броду. Еще не видя людей, мальчик услышал голоса, замер и прислушался, надеясь в душе, что люди пройдут от брода к деревне и путь за реку будет открыт. То были две девушки. Они плескались у воды, болтая и весело смеясь. Ричард услышал и голос мужчины, который тоже смеялся и задорно окликал девушек. Мальчик подкрался ближе и ясно увидел говоривших. Он затаил дыхание и остановился, борясь с отчаянием. Девушки выполоскали бельё и развесили его сушиться на низкие кусты. А так как день стоял погожий, и в компании молодого человека им было хорошо и весело, они вовсе не торопились уходить. Этих девушек Ричард видел впервые, а вот мужчину он знал очень хорошо, хотя и не помнил его имени. Рыжеволосый, малый, рослый и бойкий, был никто иной, как роксотерский приказчик. Именно он с дружком, желая выслужиться перед лордом и доказать ему свою преданность, схватил Ричарда на краю Эйтонского леса, когда тот возвращался в аббатство. Именно эти здоровенные руки, которые сейчас стискивают одну из весёлых прачек, бесцеремонно выволокли тогда Ричарда из седла, перебросили его лежащегося и отбивающегося через могучее плечо, показавшееся мальчику воистину дубовым, ибо все его отчаянные попытки вырваться оказались тщетными. В то время как другой злодей затнул Ричарду рот его же собственным капюшоном и связал ему поводам руки, той уже ночью в полной темноте, когда все порядочные люди давным-давно спали, эти двое преданных слуг перевезли Ричарда в дальний хозяйский манор, подальше от посторонних глаз. Ричард не забыл пережитого им насилия. И теперь Этот проклятый дитя на вновь стоит у него на пути, и Ричард никак не может выйти из укрытия к броду, ибо негодяй наверняка его узнает и схватит. Таким образом, мальчику не оставалось другого выхода, как спрятаться под деревьями и дожидаться, пока все трое ненатешатся и не уйдут от реки в деревню. Ричард начал подумывать, не поехать ли ему мимо Роксетера по северному берегу. Однако деревня стояла слишком близко к реке, и всё было открыто. Как бы то ни было, он понапрасну терял время, которое, он ощущал это кожей, было на вес золота. В отчаянии грызя ногти, Ричард провёл так целый час. Даже когда прачки собрали бельё и отправились в деревню, они не спешили, по-прежнему смеясь и болтая с парнем, шедшим рядом с ними. Лишь когда голоса смолкли и у брода никого не осталось, Ричард опасливо выехал из укрытия и направил своего пони в мелкую воду. Ровное песчаное дно постепенно поднималось, переходя в островок, затем снова становилось глубже. Здесь была цепочка мелких перекатов, где вода была покрыта мелкой рябью и водоворотами. На середине реки Ричард натянул повод и на мгновение обернулся, ибо посреди голого пространства широких заливных лугов он чувствовал себя у всех на виду и совершенно беззащитным. Его было видно здесь на целую милю, темная фигурка всадника на фоне переливающихся бледным перламутром зелени и воды. На дороге, по которой приехал он сам, Ричард увидел мчащегося голопом всадника, тот был пока еще далеко, но но без сомнения гнался именно за мальчиком всадник на крупном светлой масти жеребце это фалк эстли гнался за своим сбежавшим зятем ричард пришпорил лошадку и та поскакала вперёд разбрасывая в стороны фонтаны брызг Быстрой рысью Ричард помчался по влажному заливному логу, направляясь на запад к тракту, по которому до приюта Святого Жилья было около 4 миль, а там уже недалеко и до монастырских ворот. Целую милю Ричард ехал по открытому месту, прежде чем стали попадаться мелкие рощицы, прикрывающие беглеца, но у мальчика уже не было надежды оторваться от погони, ибо его могли увидеть и наверняка увидели. Да и куда была тягаться его маленькому пони с великолепным жеребцом Фалька Эстли. Однако на этого пони Ричард возлагал все свои надежды. Как бы то ни было, мальчик всё ещё опережал погоню, хотя и потерял большую часть своего преимущества, ожидая у брода. Пришпоривая пони и стиснув зубы, Ричард мчался в Шрусбери, словно за ним гналась стая голодных волков. Местность стала выше, Тракт вился среди пологих холмов, поросших редкими деревьями и кустарником, которые скрывали преследователя и преследуемого друг от друга. Однако расстояние между ними неуклонно сокращалось. Когда тракт вышел на открытое место, Ричард обернулся и вновь увидел своего врага уже ближе, чем раньше. Ричард тут же поплатился за свою невнимательность. Он вновь упал с пони, но на этот раз удержал его за повод, причём сам избежал ушибов и не потерял времени на то, чтобы ловить свою лошадку. Перепачканный с головы до ног и злой на себя, Ричард вновь вскочил в седло и продолжил дикую скачку, ощущая взгляд фалька Эстли, который словно кинжал вонзался ему в спину. Хорошо ещё, что его пони был крепкой валлийской породы и несколько дней отдыхал, так что ему не было особенно тяжело под таким лёгким седаком, и всё-таки пони стал сдавать. Ричард чувствовал это, но ничем не мог ему помочь. Тем временем показались крайние изгороди приюта Святого жилища. Дорога стала шире и твёрже, и теперь мальчик слышал далёкий стук копыт у себя за спиной. Здесь Ричард мог бы завернуть в приют, поскольку за прокажёнными присматривали монахи из забатства, и брат Освин никому бы его не выдал без позволения аббата. Однако у Ричарда уже не было времени думать об этом и сворачивать в сторону. Пригнувшись в седле, мальчик промчался через Форгейт, каждое мгновение ожидая, что вот-вот его накроет огромная тень фалька Эстли, и его рука схватит пони за повод. Вот уже Ричард свернул за угол монастырской стены и промчался прямо к воротам мимо опешивших работников, что шли домой после своих дневных трудов, мимо ребятишек, игравших с собаками на обочине. Когда Ричард проскочил в ворота, Фальк Эстли находился в каких-нибудь пяти ярдах позади него. Со своего места на хорах Катфаэль заметил, что на этот раз к вечерне явились несколько постоянцев из странноприимного дома. В церковь пришёл Риев из Ковентри, как всегда тихий и неразговорчивый. Явился даже Эймер Босье, целый день искавший своего беглого Виллана. С мрачным видом он молился, видимо, о том, чтобы небо не спасла ему удачу в его поисках. Глядя на Эймера, Котфейль понимал, сколь тяжелы его раздумья, ибо тот хмурился на протяжении всей службы, как человек, пытающийся на что-то решиться. Возможно, его тяготила необходимость сохранить добрые отношения с влиятельными родственниками матери, что заставляло его поспешить домой, сопровождая тело покойного дрога, дабы соблюсти приличие. А возможно, он размышлял о своём пронырливом младшем брате. который вполне способен обойти старшего, пользуясь его отсутствием, и претендует к тому же на определённую часть отцовского наследства. О чём бы Эймер Бассье ни размышлял, он тоже стал свидетелем случившегося наравне с монахами и прочими гостями монастыря, когда те после окончания службы вышли из церкви через южную дверь, И последовали вдоль западной стены монастыря на большой двор, разбредаясь по своим делам перед ужином. Едва аббат Радульфус вместе с прёром Робертом и прочими братьями вступили на большой двор, вечернюю тишину разорвал бешеный стук копыт, раздававшийся за воротами на утоптанной земле тракта и резко перешедший в звонкий цокот на булыжном дворе. Когда в ворота без остановки проскочил чёрный валлиский пони, а за ним рослый серый жеребец, всадник на сером коне оказался бородатым мужчиной, рослым и плотным. Его лицо раскраснелось не то от гнева, не то от спешки, а быть может и от того и от другого. Мужчина резко наклонился и схватил за повод храпящего пони, на котором прескакал мальчик. Пони-то он схватил, но никак не мальчика. Тот испуганно завопил, выпустил повод и скорее упал на землю, нежели спешился по другую сторону от рослова всадника, и словно птичка, летящая к своему гнезду, бросился к ногам Радульфуса, упал лицом вниз и отчаянно обхватил обвата за лодыжки, рыдая и цепляясь за его чёрной одежды, словно боялся, что его оторвут силой. И словно никто, кроме этого облачённого в чёрное человека, к которому он прижался, как к незыблемой скале, не мог защитить его. На большом монастырском дворе вновь установилась глубокая тишина, которая была столь внезапно нарушена. Аббат Радульф усподнял свой строгий взгляд от маленькой фигурки, прижавшейся к его ногам, на взрослого мужчину, что оставил взмыленных лошадей посреди двора, и осторожно сделал несколько шагов навстречу аббату, несколько рабея перед представителем духовной власти. "Ми лорд", обратился к нему аббат. "Это нечто непредусмотренное нашим уставом. Мы не привыкли к столь внезапным вторжениям". К сожалению, что доставил вам беспокойство, Милор Таббат. Простите меня, если я поступил против правил, но в этом виноват не я, а Ричард вымолвил Эстлис плохо скрываемым вызовом. Это всё его глупость. Я никак не хотел беспокоить вас попусту, рассчитывая догнать его раньше и припроводить домой. Сейчас я его возьму, — И позабочусь о том, чтобы он не тревожил вас и в дальнейшем. Казалось, Фальк Эстли совершенно уверен в себе. Однако он не решался сделать еще пару шагов и схватить Ричарда за воротник. Его останавливал пристальный, не мигающий взгляд Аббата. Шедшие позади приора Роберта братья смешали свои стройные ряды и вышли на двор, широким полукругом обступив место действия. Они в недоумении глядели на скорчившегося у ног аббата мальчика, который бормотал нечто неразборчивое, поскольку все еще зарывался носом в складки черной сутаны и не разжимал рук, сомкнутых вокруг ног Радульфуса. Вслед за братьями подошли и гости монастыря, не менее монахов, озадаченные столь необычным зрелищем. Катфаэль настойчиво перемещался по кругу, чтобы занять место, откуда ему будет всё видно, причём по ходу дела перехватил внимательный взгляд Рейфа из Ковентри и заметил скользнувшую по губам Сокольничева улыбку. Не отвечая Эстли, аббат вновь опустил хмурый взгляд на лежавшего у его ног мальчика. "Замолчи, дитя, и отпусти мои ноги", сухо вымолвил он. "Тебе ничего не угрожает. Встань." Ричард неохотно разжал объятия и поднял перепачканное грязью и зеленью лицо, залитое потом и слезами искреннего облегчения, в которых не было, пожалуй, ничего удивительного. Отец, не отдавайте меня ему. Я не хочу возвращаться. Я хочу жить здесь, с братом Павлом, хочу учиться. Не гоните меня. Я и не собирался там оставаться. Меня поймали, когда я возвращался в обитель Я ехал сюда домой, поверьте мне. Вероятно, могут быть кое-какие разногласия по поводу того, где твой дом, сухо сказал аббат. Вот лорд Фальк предлагает проводить тебя домой, а ты утверждаешь, что уже дома. Что касается твоего мнения, то с этим можно и подождать. А вот с вопросом, где ты должен жить, пожалуй, нет. Встань, Ричард. И стой прямо, как положено. Аббат наклонился и своей длинной сухой рукой взял мальчика за руку и резко поднял его на ноги. Впервые Ричард стоял вот так перед аббатом, чувствуя себя весьма неуютно под взором стольких глаз и смущаясь тем, что предстал перед всеми братьями в таком расстрёпанном и перепачканном виде. Кроме того, ему было стыдно своих слёз и заплаканного лица. Он выпрямился и поспешно утёр лицо рукавом. Поискав глазами среди монахов брата Павла, он нашёл его, ему стало немного легче. Однако брат Павел не бросился к своей заблудшей овечке, хотя в душе и жаждал этого, но доверившись аббату Радульфусу, хранил молчание. Вы слышали, сэр, чего хочет Ричард, сказал аббат, обращаясь к фальку. Вам без сомнения известно, что отец мальчика поместил его в монастырь под мою опеку и хотел, чтобы Ричард оставался здесь в обучении до тех пор, пока не повзрослеет. У меня есть должным образом засвидетельствованный документ, подтверждающий мои права на опеку мальчика, и именно отсюда мальчик исчез несколько дней назад. И до сих пор я что-то не слыхал о каких-либо ваших правах на Ричарда. Недавно намерения Ричарда изменились, громко заявил Фальк. Как раз прошлой ночью он добровольно поступил согласно с ними. И я не думаю, что следует позволять ребёнку делать всё, что он хочет, ибо его старшие родственники лучше знают, в чём состоит его благо. А свои права на Ричарда я вам сейчас растолкую. Ричард теперь мой зять, причём с ведома и согласия его бабушки. Прошлой ночью он вступил в законный брак с моей дочерью. В толпе собравшихся пронёсся испуганный ропот и вновь уступил место абсолютной тишине. Аббат Радульфус и бровью не повёл, однако Катфаэль заметил, как обострились черты его лица. и понял, что удар пришёлся точно в цель. Леди Дионисия давно мечтала о такой сделке, и, похоже, её сосет оказался в этом деле далеко не простой пешкой. Если всё это время Ричард находился у них в руках, то слова Фалька Эстли вполне могли оказаться не пустым звуком. Ричард же, который замотал головой и открыл рот, дабы всё отрицать, встретил строгий взгляд аббата и смущённо опустил голову он боялся лгать столь влиятельному лицу ибо восхищался аббатом и в то же время трепетал перед ним да он и не хотел лгать однако опровергнуть заявление фалька он не мог ибо не знал по-настоящему всей правды ведь его и впрямь женили на Хельтруде и простого отрицания тут было явно недостаточно Ужас охватил мальчика и лишил его дара речи. А что, если гиацинт ошибся? Что, если его уверения ложны? "Это правда, Ричард?" спросил аббат. Голос его был ровным и спокойным, но в данных обстоятельствах показался Ричарду ужасным. Мальчик не мог вымолвить ни слова, и Фальк нетерпеливо ответил вместо него: "Это правда, милорд". Он не может отрицать этого. Или вы мне не верите? Молчать, грозно приказал аббат, оставаясь при этом абсолютно спокойным. Пусть ответит Ричард. Говори, мальчик. Имело место это бракосочетание? Да, отец, выдавил из себя Ричард. Только где? Кто был свидетелем? В лейте, не отец. Прошлой ночью всё это так, но Ричард вновь замолк, совершенно подавленный. И ты добровольно произнёс все положенные по обряду слова по собственному желанию? Тебя никто не заставлял. Быть может, тебя били? Тебя угрожали? Нет, отец. Не было страшно, но меня не били. Они так давили на меня, Его убедили, и он согласился, коротко засмеялся Фальк. А сейчас хочет пойти на попятный. Он сделал всё по обряду. Никто не заставлял его. Всё было по доброй воле. А по доброй ли воле совершил этот обряд священник? Убедился ли он в том, что жених и невеста вступают в брак по своему желанию? Был ли этот честный человек Это был честный человек, известный своей святостью Милорд, торжествующе сказал Фальк. В округе его называют святым. Это был святой отшельник Кутрет. Но отец Абат, собравшись с духом отчаяно воскликнул Ричард, решившийся наконец сказать ту правду, что была для него неприложимой. Я сделал всё, что от меня требовали. Лишь потому, что они обещали отпустить меня обратно в монастырь, я произнёс слова клятвы лишь потому, что знал, что ничем себя не связываю. Я не женат. Это не было бракосочетанием, потому что аббат Радульфус и Фальк Эстли остолбенели, не в силах уразуметь, что значат эти отчаянные слова и молчание мальчика. Однако Ричард уже решился. Если уж надо говорить открыто при всех, Значит, так тому и быть. Сжав кулаки и крича так громко, что слова его гулким эхом отозвались среди каменных монастырских стен, он выпалил: "Потому что Кутред вовсе не священник.